Глава 20. Его Величество Ференц в этот вечер и не подозревал, что происходит в его дворце. Он несколько часов работал над бумагами, довел секретаря, едва ли не до истерики, множество раз заставил переделывать уже готовые указы, прежде чем поставить на них свою подпись. Во главе была смесь из дел государственных и личных. Во-первых, Ференц написал Виланд, поздравляя дорожайшего тестя с юбилеем. Во-вторых, его советники предлагали повысить налоги, на что Фран приказал реформировать всю систему налогообложения. Теперь все пыхтели, мучились, но разработали новый проект, на котором Ферранс лишь с третьего раза поставил подпись. Кроме этого, накопились дела помельче, но они тоже нуждались во внимании. Стоило Франу переступить порог кабинета, как к нему тут же шагнул охранник. «Охрана не требуется», — махнул рукой его величество. Похоже, Артур слишком рьяно принялся за порученные ему обязанности, а вместе с новым начальником охрана стала более бдительной. Впрочем, сейчас Фернсу действительно не требовался присмотра. Он собирался навестить супругу, уже уверенный, что никаких перемен ждать не приходится, но все-таки сдаваться Фран не привык. Пусть Тильда хоть иногда вспоминает, что у нее есть муж. Однако в комнатах королева ответили, что она изволит гулять в одиночестве. Фернс вернул в старый дворцовый парк, надеясь быстро разыскать ее величество. На этот раз ему повезло, и через пять минут он заметил в одной из беседок фигурку Тильда. Его жена куталась в легкую накидку, вечера все еще были прохладными. Услышав шаги, Тильда подняла голову. Фернс ожидал снова увидеть на ее лице привычное разочарование, но ее величество улыбнулась «Добрый вечер, ваше величество», — склонила голову, приветствуя супруга. «Здравствуйте, ваше величество», — Фернс кивнул в ответ. «Не против, если я присоединюсь к вашей прогулке?» «Нет», — мягко ответила Тильда. «Цветы расцветают, тут такой аромат». «Согласен». Изначально парк проектировался так, чтобы здесь в любое время года цвели цветы. Моя бабушка, королева Анна, обожает их. Когда она жила в столице, здесь было гораздо больше растений. Она за этим бдительно следила. «Я слышала, сейчас она живет на границе». «Да», — сказал Ференс. «Имение Флери, ее любимое место, там она когда-то познакомилась с моим дедушкой и после его смерти решила переехать туда насовсем. Мы давно не виделись. Наверное, с начала войны. Бабушка удалилась от всех королевских дел, даже на нашу свадьбу не приехала. Возраст». «Вы с ней хорошо ладили?» — спросила Тильда. «Лучше, чем с родителями», — ответил Фран. Кстати, она не была принцессой, хоть и принадлежала к древнему и знатному роду. Мой дедушка пошел против воли родителей, женившись на ней. Любил? Да, любил. Фран покосился на супругу. Они редко просто разговаривали. А сейчас вот разговор сложился, как ни странно. Пусть и о бабушке, о которой к своему студу Фран вспоминал не так часто. Однако она единственная, кто не винил его в смерти отца. Бабушка писал ему раз в месяц, спрашивала о здоровье, сообщала новости, однако в силу почтенного возраста... не приезжала в столицу. С границы сюда путь не неблизкий. «Я не могу сказать, что мои родители любят друг друга», — печально заметила Тильда. «И все-таки они дали жизнь мне и брату». «Это, конечно, немало но не всегда достаточно», — невесело усмехнулся Фернс. «Почему вы поссорились с ее величеством?» И снова беседа свелась к его матери. Но, кажется, на этот раз без какого-либо умысла со стороны Тильда. «Я не могу сказать, что мы вообще когда-то ладили», — ответил Фернс. «Пусть и не желал это обсуждать». Но лучше такая точка соприкосновения с Тильдой, чем никакой. С отцом тоже, поэтому я жалел, когда бабушка уехала. Понимаю. Вряд ли Тильда действительно его понимала, только говорить об этом не хотелось. Фернс и правда не всегда ладил с родителями. Матушка была очень молода, когда он появился на свет, и маленький сын ее скорее раздражал, чем вызывал нежность. Вокруг были няньки, потом гувернеры. С Алексом все сложилось иначе. Королева раскрыла для себя прелести материнства, а может, просто повзрослела. И к воспитанию второго ребенка относилась более осознанно. Да алекс всегда был милым мальчиком, в отличие от Франа. Держался за мамину юбку, чуть ли не заглядывал в рот, в то время как Фернс с ранних лет фехтовал, бегал, прыгал, успевал разбить коленки и поставить на уши дворец. «Сорванец растет», — усмехался отец. «Будущий король должен быть более серьезным», — возражала матушка. «Фернс понятия не имеет о дисциплине». Вот это понятие «не имеет о дисциплине» в итоге и явилось причиной, по которой Фран попал в военную академию. Разница лишь в том, что он сам этого хотел. Ему претел дворец, а в академии для других была муштра, а для него свобода. Конечно, преподаватели не забывали, что их курсант — наследный принц, но особых различий никогда не делали, разве что иногда осторожничали в наказаниях. А еще там были друзья, большинства из которых уже нет в живых. «Я заставила вас грустить», — заметила Тильда, вырывая супруга из вороха воспоминаний. «Нет, просто вспомнилось прошлое», — признался он. «Скажите, вы скучаете по иланду «Да», — ответила Тильда, — «скучаю, там моя родина». «Я послал поздравление вашему отцу от нас обоих, у него ведь скоро юбилей». «Благодарю, я бы написала сама». «Дело ваше, хотите, пишите», — проговорил Фернс. «Я никогда не препятствовал общению между вами». Тильда почему-то смутилась. Может, из-за встречи с Артуром все-таки Донтон напоминал ей об иланде Впрочем, Фран не собирался допытываться. Впервые за последние дни ему было спокойно. Жаль, что так не может быть всегда. Он сжал в ладони теплые пальчики жены. Таня дернулась, как обычно, а так осталась сидеть рядом, только отвела взгляд. «Ференц, поймите, сейчас мои слова правильно», Тильда настолько редко называл его по имени, что король насторожился. «Ваша матушка глубоко несчастна после смерти отца. И в такие минуты мы с нашими близкими становимся ближе. Возможно, если бы вы сделали шаг и навстречу, ваши отношения наладились бы». «Под шагом навстречу вы подразумеваете освободить Александра?» Фран невесело усмехнулся, выпуская руку жены. Простите, я еще хочу жить. А Алекс, не сомневаюсь, спит и видит меня мертвым. Я уверена, вы ошибаетесь. Вы не знаете моего брата, Тильда. Король поднялся на ноги и замер перед ней. А моя матушка ловко манипулирует вами, разыгрывая несчастную всеми брошенную женщину. Секрет прост. Алекс умеет быть ласковым, я нет. Я прежде всего король, а потом уже сын. Вот она и думает, что Александру нужна ее помощь любой ценой. А он позволяет ей так думать. Но Ференц... «Достаточно», — перебил его величество. «И я больше не желаю слышать о моем брате. Конечно, если вы не хотите поссориться со мной. Я этого ни капли не желаю», — заверила Тильда. «Тогда хорошего вечера, ваше величество. Увидимся завтра». И пошел прочь. Та ниточка понимания, которая вроде бы наметилась между ними, лопнула. Похоже, его брак обречен, и никакие ухищрения его уже не спасут. Но что мешало Франу надеяться? Глупо, да. Все получилось слишком глупо. Уже у дверей дворца его встретил Донтон. «Не ходите один, Ваше Величество», — тихо сказал последний из его приятелей по академии, оставшийся в живых. «Это может плохо закончиться». «Но вы же этого не допустите, Тей Донтон», ответил Фернс, слегка пожимая плечами. «Если вы позволите мне этого не допустить». Под таким конвоем Фернс прошел в свои покои. С делами было покончено. Он раздумывал, стоит ли поужинать на ночь глядя. «Пожалуй, стоит». «Составите мне компанию за ужином, Тей Донтон», — приказал он. «Как скажете». Здесь, в коридорах дворца, когда повсюду чужие уши, Ни каком дружеском обращении не могло быть и речи, да и бывают ли друзья у королей. Ужинал Фернс в малой столовой. Там стоял небольшой стол, за которым максимум могло поместиться четыре персоны. Белые стулья с резными спинками, белая ваза с белыми розами. Малая столовая всегда казалась Фернсу слишком вылезанной, однако он любил завтракать и ужинать именно здесь, вдали от основного шума и придворных. «Твой двор вряд ли понимает твои привычки», — заметил Арт, когда слуги накрыли на стол и удалились, повинуясь знаку своего монарха. «Меня не интересует двор», — ответил Фернс. «Знаешь, порой я думаю, может бросить все и оставить престол Алексу, а самому уехать подальше, во флери, к бабушке, например. Но гордость, проклятая королевская гордость, будут говорить, что мне хватило всего на полгода правления. Думаешь, Алекс будет лучшим королем, чем ты? Нет, зато двор будет доволен». Фернс тихо рассмеялся, берясь за приборы вонзая нож в румяный бок котлеты. «Они станут носить Алекса на руках, а он будет позволять себя обожать». Но знаешь, что я скажу? Рано или поздно они поймут, что у моего братишки с десяток различных масок. Только будет уже поздно». «С десяток масок», — задумчиво повторил Донтон. «Я хотел бы проследить за ним, за Александром». «Не к этой змее!» Фран махнул ножом так, что капля жира упала на белоснежную скатерть. Король поморщился. «Я говорю, Алекс любому задурит голову, и ты не исключение. Послушай, Арт все еще не брался за приборы. А если его выпустить?» Это сейчас он сидит под замком. Мы не можем наблюдать, с кем он общается, чем занимается. А вот если у предполагаемых заговорщиков будет возможность встретиться с Алексом лично, мы сможем их выследить. Я подумал над твоим предложением, — пообещал Ференс. Но вряд ли ответ будет утвердительным. А теперь не порть мне аппетит, будь так добр. Как скажешь. Дондон все же отвлекся от Алекса и занялся котлетой. А Ференс думал о том, что Арт может быть и прав. Пока Александр под замком, он действительно будто бы в стороне от заговорщиков. А в том, что они имеются, Фран не сомневался. А если дать им шанс оступиться, главное вовремя заметить, что это произошло. Раньше, чем полетит чья-то голова. Например, лично Франа. Надо хорошенько все обдумать. И матушка оставит его в покое. И Тильда. «Можно еще один вопрос?» — неожиданно заговорил Артур. «Ты хочешь, чтобы я подавился?» — усмехнулся Фран, расправляя с ужином. «Задавай. Ты когда-нибудь собирался сместить с трона своего отца?» Фернс все-таки положил приборы. Стоило бы понять, что из Донтона будет Нина лучшая компания для приема пищи. Это не то, о чем бы я хотел поговорить. И все же. Фернс отрицательно покачал головой. Разговаривать об этом не хотелось, не сейчас. Запрещаю беседы о делах на сегодня, произнес он, заставив себя усмехнуться. Ешь, а заговоры и заговорщики подождут до утра. Донтон намек понял и прикусил язык. Сам же Фернс позвал слугу, приказал подать десерт и быстро доел. День выдался утомительным, клонило в сон. А слова Донтона только растревожили. Старую рану, которая вроде бы перестала болеть за давностью лет. А нет, заныло снова, беспокоя. «Заночуешь во дворце?» — спросил он Артура. «Или вернешься домой?» «Сегодня, пожалуй, во дворце», — ответил тот. «Хочу проверить, насколько твоя личная стража поняла мое распоряжение». «Устроишь проверку? Ну-ну!» Король качнул головой. «Мне остается посочувствовать этим несчастным. И если захочешь начать смену моей охраны прямо завтра, я против не буду, только помни, не всех сразу». И с моего ведома, конечно же. Как прикажешь. Фран ожидал, что Артур уйдет, однако тот прошелся по всем комнатам, проверил, будто где-то мог скрываться наемный убийца, а затем вернулся к его величеству. «Если меня не будет во дворце, а приказы в охране проверять комнаты, прежде чем ложиться спать», — попросил он. «Это всего лишь банальная мера предосторожности, но может сработать. Договорились?» «Ты вздумал меня учить, как заботиться о собственной безопасности?» — рассмеялся Фернс. «Хорошо, я последую вашим рекомендациям, Тейд Донтон. До завтра». «До завтра, Ваше Величество!» Откликнулся Артур и покинул комнату, а Фернс позвал слуг, чтобы помогли ему подготовиться ко сну. Он действительно устал, голова была тяжелая. Все предложения Артура он оценит утром, а сейчас спать. И не думать об Алексе, Тильде, матери, заговорщиках. Пусть подождут. До завтра.